Глава 7. Мы вышли из кафе и простились до завтра. Денис пошел прямо домой. Он жил недалеко от школы, а я на станцию метро. Мне предстоял неблизкий путь с пересадкой на другую ветку, а потом оставалось лишь вызвать такси до дому. Сразу брать такси через полгорода, тем более в разгордня, было бы слишком дорого и долго. Путь домой занял немногим больше часу. И все это время я с обязательным покерфейсом предавался недетским раздумьям. Подействовало обезболивающее, и не перед кем стала корчить невозмутимость. Вот и навалился запоздалый страх. Ёлки-палки, да те трое могли меня просто изуродовать физически. На самом деле. Мне живо припоминался жалкий я, каким увидел себя первый раз в зеркале. И вот это полезло к троим бугаям наводить справедливость и не обосралась от одной только идеи к ним лезть. Да это же моя первая в жизни драка. И вот так, из-за какого-то толстого незнакомого пацана, да мне даже ради защиты Родины нельзя драться. Ну, в армию точно не возьмут. И неизвестно, чего мне будет стоить эта драка. Боль точно не прошла совсем. Она обязательно вернется. Дома мне предстоит долгая медитация. Но почему-то в тот момент не возникло ни страха, ни сомнений. Злодеи казались такими забавными, симпатичными. и Я для смеха мог бы поотрывать им ручки-ножки, как злой мальчишка отрывает крылышки мухом. Мне стало ясно, что в тот момент я был кем-то другим. То есть не совсем другим или чужим, просто собой, мне еще, незнакомым. И нужно откровенно признаться, мне понравилось быть таким. Невероятное сочетание абсолютного спокойствия и веселья, ясная голова, точный расчет, просто полная ясность во всем. Кстати, ясно, что быть таким всегда не получится при всем желании. И хорошо, и ладушки. Такой я просто опасен даже для себя самого». И эм, это весьма непростой вопрос, насколько я опасен для окружающих. Черт знает, что меня может завести, что покажется несправедливым. Точно! Я же просто взбеленился сперва от несправедливости. Трое великовозрастных уродов издеваются над заведом и беззащитным. И фиг пойми, как избегать подобных ситуаций, несправедливости в жизни много. Ну, можно надеяться, что тем троим хватило впечатлений, и от Дениса они отстанут. А что до прочих? Вот в прочих случаях нужно стараться себя контролировать. Ведь смог же я остановиться, не пинать ту скотину дальше. Смешная шутка. Оказывается, чтобы прекратить избивать врага, не обязательно испытывать к нему жалость. Не было мне тогда его жаль. Было простое решение. Достаточно. И это вселяет в меня оптимизм. Еще бы научиться решать все словами. Спина зараза после драки болит. И это ведь в экзоскелете. А как бы я дрался сам? Вообще-то, главное событие дня вовсе не драка. А ведь сегодня случилось новое событие в моей жизни. Лена Логинова. И непонятно, как жить после этого дальше. Таким уродцем. Вот кто будет целоваться со мной в экзоскелете, не говоря уже о чем-то большем? Придется читать ей стихи, а пока не представилось случая почитать, придется их писать. Я встряхнул головой, отгоняя морок. Девчонка мне еще слова не сказала, даже не улыбнулась, а меня уже таращат. Вот это точно бред. Хватит с меня и одного сумасшествия. Лучше побуду простым тайным маньяком. В том состоянии я все-таки немного себя контролирую, хотя бы не думаю писать стихи. Итак, началась в моей жизни счастливая школьная пора. Только счастье стало ощущаться далеко не сразу. Папка сказал, что с обыденностью не нужно бороться, не следует гоняться за впечатлениями, пытаться отвлечься от рутины. Напротив, нужно в нее полностью погрузиться и просто поймать ритм, поймать волну, и тогда оно покатится само собой». В жизни трудно обойтись без подпорок, нужно уметь использовать даже свои странности. Первые дни я преодолевал путь до школы только потому, что знал, там я снова увижу Лену. Просто увижу, и этого мне хватало, чтобы не чувствовать себя несчастным и не беситься из-за бездарно убитого времени. Вдобавок, мы с Денисом оказались в разных подгруппах по английскому, то есть главное, что я был в одной подгруппе с Леной. Она почему-то на всех уроках сидела за партой одна. Наверное, поддавляет окружающих совершенством или характер у девочки ангельский. Никогда не задумывались, почему ангелы редко встречаются и, как правило, ходят поодиночке. «У меня мама на секундочку ангел, так что я-то точно в курсе. И меня как раз тянет к совершенству». В общем, на первом же уроке английского я с неизменным покерфейсом уселся за ее парту. Невозмутимо приготовился к уроку и уставился строго прямо перед собой. Одноклассники от чего то дружно смотрели на меня. Лена насмешливо, остальные с интересом и сочувствием. У меня стало опасно закипать в районе души. «Да что эта сыкуха тут из себя корчит?» Я обратил на нее холодный взгляд и спросил. «Нравлюсь, что ли?» Она приоткрыла ротик, однако слов сразу не нашла. «Вон туда смотри», — подсказал я, указав пальцем на доску. Лена отвернулась. Целую секунду она смотрела вперед, все гуще краснее. Наконец резко повернула ко мне очень решительное личико и снова открыла рот. «Учитель», — шепнул я. На мою удачу в класс действительно вошла учительница, молодая и весьма симпатичная Светлана Васильевна. Пожелала нам по-английски «доброго утра» и сразу начала урок. Я почувствовал себя уверенней. Не просто так занимался с репетиторами, и мама меня неплохо подтянула. Мы с ней даже читали Томас Сойера в оригинале. Грозилось вскоре взяться за Уильяма Шекспира. Так что по ходу занятий ничего сложного меня не ждало. Светлана Васильевна вела урок непринужденно, временами весело. Опросила класс. Более-менее прилежные детки в ответ на ее вопросы старательно коверкали английский. Серега Дымов без возражения повторял волшебные слова «don't know» и все были довольны. Во второй половине написали короткую контрольную по грамматике. И на сладкая учительница выдала для заучивания новую порцию неправильных глаголов и топик типа «London is the capital of...» За все время я ни разу не повернул к лени головы а после звонка просто собрал вещи и вышел. Я сидел с ней за одной партой, что еще нужно человеку для счастья. После уроков по сложившейся традиции пошли с Денисом в обжорку, и я спросил его невзначай, что не так с Леной. Почему она ни с кем не дружит? А у нее брат в одиннадцатом классе, пояснил Дэня. Псих просто. И что с того? Не уловил я сути. Пожалуется ему, поймает и накостыляет, развил Денис идею. Я иронично задрал брови. «Ну, тебе, может, и не накостыляет», — сделал Дэнни поправку. «А другим это все нафиг не сдалось». После кафе я просто по дороге на метро и немного на всякий случай провожал Дениса почти до подъезда. И однажды он уговорил зайти к нему посмотреть его игру. Мне самому стало интересно, с чем это он так носится. Обитал он с родителями в стандартной двушке, где предки выделили ему комнату вернее, ему и его компьютеру. Стены и шкаф Дэнни оклеил постерами с какими-то фэнтезийными видами, еще в помещении имелся раскладной диванчик и у окна компьютерный стол, разумеется, с компьютером. Денис притащил из кухни табуретку специально для меня, сам уселся в офисное кресло и принялся показывать его волшебный мир. Пусть и виртуальный, оказывается, в этом мире обитает почти 10 миллионов в разной степени ударенных головой жителей. У каждого жителя имеется замок и герой, их нужно развивать. Для развития требуются ресурсы или просто бабки, если лень заморачиваться. Игра напрочь донатная, все игроки это очень хорошо знают, и весь смысл игровой стратегии сводится к тому, как за меньшую сумму получить побольше ништяков. Второй вопрос — как полученными ништяками грамотно воспользоваться? Тут тоже простой смысл. Кого на данном уровне развития можно попытаться нагнуть, и кто может нагнуть тебя? А сама игра мне показалась тупой до идиотизма. Нападает, допустим, войско А на войско Б. Кто ходит первым, алгоритм решает случайным образом, если только один из героев не имеет отдельно оплаченного преимущества первого хода. Все остальные ходы рассчитывает программа. Отряд такой-то из войска А атакует отряд другой-то из войска Б. Результат вычисляется из их уровня численности и бонусов просто арифметически. После боя игроки получают нечто наподобие магазинного чека с итогом, кого уничтожили и сколько войск осталось у победителя. Если напал сам, можно возродить за золото или те же бобосы 90% погибших. А если напали на тебя, то лишь три четверти. Я по простоте душевной напрямую высказал отношение к этойкой дурости, и Дэнни разразился вдохновенной речью. Тут же оказывается все как в жизни. Кто сильнее, нагибает слабейшего. Одиночкам не светит, если только у них не миллионы денег, да и тех нагибают те, у кого миллиарды. Игроки собираются в кланы, а в кланах выстраиваются в иерархию. Отношения осложняются еще и тем, что игроки из разных стран. На политику кланов напрямую влияет настоящая политика. Так русские кланы друг с другом не воюют, зато с ними воюют почти все остальные, но тоже с исключениями. Просто русских игроков много и в других странах. А израильские и немецкие альянсы вообще трудно понять. Иногда они бывают даже больше русскими самих русских. Однако и реальная политика используется кланами, чтобы повысить собственное могущество, кого-то нагнуть, привлечь сильных игроков. Все в конечном счете сводится к формуле «или ты, или тебя». «Ты действительно в это веришь?» — спросил я Дениса. «Да какая разница, во что я верю, если оно вот так?» — воскликнул Дэнни. «А в игре все просто, без красивых слов, без вранья». «Я никому не хочу ставить ногу на грудь», — процитировал я старую песню. «Ну, есть и такие, кто просто играет, что-то доказывает, какие-нибудь принципы», — улыбнулся Денис. «И знаешь, что интересно? Таких очень много, и это обычно не бедные люди. Они делают игру по-настоящему азартной. Весь секрет стратегии клана в том, чтобы понять, кто чем руководствуется, и спрогнозировать реакцию». Я изобразил заинтересованность, и Денис спустился в объяснение. «Понимаешь, в игре все не в общей куче, а на материках-королевствах. Новички попадают в новые карантинные кластеры. На них какое-то время нельзя нападать из других королевств. Получается, чем старше королевство, тем более развитые там игроки. А в королевствах регулярно проходят войны за трон, кланы выбирают короля. Со временем в каждом кластере какой-нибудь клан захватывает власть, а неудачники уходят во вновь открывающиеся. Ну, карантинные со временем открываются для всех. И там повторяется все. Кто-то захватывает власть, нагибает остальных, кто-то терпит и готовится к переселению. А потом опять приходят более сильные, — проговорил я. Ага, — важно кивнул Дэня. И откуда ты все это знаешь? — спросил я осторожно. Так игра же это не только война, а еще и общение, — азартно ответил он. В каждом королевстве есть общий чат, у кланов свои чаты, потом в соцсетях общаемся, есть даже тематические видеоблоги. И у тебя блог уточнил я. «Да куда мне?» — горестно махнул Дэнни рукой. «Войска только третьего уровня. Клан наш восьмой в недавно открытом королевстве. И для типа взрослых игроков я ж колота тупая». «А как они определили?» — поразился я. «Да сам виноват», — смущенно шмыгнул он носом. «Думал, надо материться, как взрослый, а получилось, что как пацан». «Ну, заведи новый аккаунт и не матерись», — сказал я. «Угу», — кивнул он мрачно. «Этот аккаунт год развивал». И карту предки аннулировали. Тогда просто бросай, пожал я плечами. Да я уже почти забросил, вздохнул Денис. Если без доната, без магии и ускорителей, там все строится очень долго. Указан срок месяц, значит, жди месяц, только и остается, что смотреть, как другие растут и давать советы. Извини, сказал я осторожно. Я не понял, зачем ты мне это рассказываешь. Ну как же? Говорю ведь, как в жизни все! Запальчиво начал Дэня и сник. «Думаешь, хочу тебя втянуть? Не хочешь — не надо. Просто мы... Ну, ты помог мне. И в школе вместе. Вот думал, что тебе будет интересно». «Говоришь, как в жизни?» — вкрадчиво переспросил я. «А просто в жизни тебе не алло?» Денис печально вздохнул и заговорил глухо. «Можешь считать меня задротом? Да, я, наверное, и есть задрот». Он немного повысил голос. «Да». Просто в жизни я толстый задрот и буду с задротом. Ты это хотел услышать? Ну, посоветуй мне меньше жрать и бегать». Мне почему-то стало неловко. «А ты знаешь, сколько таких задротов приходит в игру?» Чуть сбавив тон, спросил Дэня. «Они надеются хотя бы в игре стать людьми, а их чмырят и гнобят богатенькие козлы. Они ничего не понимают, им же никто этого не рассказывает». «И ты хочешь делать блог, чтобы рассказывать?» спросил я деловито. «Ну а что еще я мог сказать? Утешать его? Говорить, что он вовсе не задрот, когда он на самом деле?» «Даже если хочу. Тебе что до этого?» — огрызнулся Денис. Я пожал плечами и миролюбиво ответил. «Играть я точно не буду. А о блоге спрошу папку. У них фирма что-то такое с компьютерами». Дэни недоверчиво на меня посмотрел, и я поспешно добавил. «Ничего не обещаю. Просто спрошу». Все равно спасибо тебе за то, что хотя бы выслушал, улыбнулся Денис. Обращайся еще, сказал я бодренько. А сейчас пойду я. Давай, до завтра. Давай, проговорил он смущенно. Вот кроме серьезных бесед в жизни у меня был английский, Елена, два раза в неделю. А в конце, для полного и окончательного счастья, выходные. Парни в страйкбольном клубе все где-то работают или учатся, так что играли в войнушку только по субботам, а по воскресеньям парашютный клуб. Да с дедом ездили иногда стрелять в тире. Из настоящего кольта. С двух рук попадал в ростовую мишень. Мне только не хватало надевать подаренную родителями ковбойскую шляпу, шерифскую звезду и пояс с кобурой. «Детский сад штаны на лямке». После разговора с Денисом моя настоящая жизнь показалась мне такой детской. К чему я стремлюсь? Стрелять? Прыгать с парашютом? Кататься на лыжах? И чтоб не болела спина. Вот дурость-то! А Деня выступает пусть за виртуальную, но все-таки настоящую справедливость. Ведь тысячи наивных мечтателей привлекает в игру реклама. И пользуется их наивностью, дельцы от игры, эти упыри, используют бедолаг как игровой ресурс, чтобы стать еще сильнее. Хоть и не думал поначалу, я поговорил с отцом. Он выслушал мой сбивчивый поток неожиданно серьезно. Помолчал с умным видом и задумчиво заговорил. «Оборудование и кабинет мы вам предоставим. Монтаж, свет, звук обеспечим». «Спасибо, пап», — обрадовался я. «Не за что», — хмыкнул родитель. «Не, реально, ты заработал. Только я не считал нужным говорить. Понимаешь, взрослому человеку, чтобы сжиться с экзо, требовалось прожить с ним около года. Да и то результаты были так себе. Главное, что его экзо не будет слушаться другого взрослого, а у детей самые чистые мысли, простые, скажем так, эталонные. Ты очень старательно гонял свой экзоскелет целый год, И благодаря твоим данным мы сделали программу, которая адаптирует Экзо под любого бойца за две недели. Она как бы узнает твои мысли формы в том, что варится во взрослых головах. Представляешь, во всех взрослых остается часть ребенка». Папка покачал головой и весело воскликнул. «Ты сам обкатал Экзоскелет по программе десантника. Ну скажи, где бы мы еще взяли такого испытателя твоего возраста?» Он вздохнул и добавил. «Тем более мы не знали, кто нам требуется. Я твои данные взял почти случайно, по наитию. И теперь у нас контракт с Министерством обороны». Сделав страшные глаза, папка прошептал. «Только это секрет. Особенно от твоего деда». Я важно кивнул, и отец перешел на деловой тон. «Но учти, что мы вам только поможем сделать блок. Тексты будете придумывать сами. И на игру денег не проси». Тратьте то, что пожертвуют подписчики.